Эпизод шестой Исенка Говорить, Говорить! скулил Уф, вжимая голову в могучие плечи и закрываясь руками. «Моя уходить! Уф! Не нравится! Жестяной голос продолжал грохотать. «Вы находитесь на территории научной базы Рюдникт. «В настоящий момент база законсервирована». «Подтвердите ваши полномочия». «В противном случае к вам будут применены санкции, предусмотренные законодательством Российской Федерации за незаконное вторжение». «Повторяю». Маруся присела возле насмерть перепуганного Йоху. «Ну чего ты испугался? Это просто запись. Тут никого нет». Да как же тебе объяснить-то, Она и в самом деле не знала, как Понимаешь, Уфочка, люди, люди ушли А голос, голос оставили в компьютере Он включился и теперь говорить страфно на это как гром от грозы Гремит себе и все Говорить, уф «Вы находитесь на территории научной базы Реликт. В настоящий момент база законсервирована!» «Дурдома! Уфочка! Ты радио когда-нибудь слышал?» Гигант неожиданно перестал перечитать и тихо ответил «Моя знать радио! Моя флуфать радио!» «У тебя есть радио?» — удивилась Маруся Ага, маленький радио Моя дом лифать, уф Свет гореть, радио гофарить, Моя флуфать, уф Харафо, нравится. Ага, у него дома приемник с питанием от фотоэлементов, догадалась девочка Вот почему он не забыл человеческую речь Ну, ты же радио не боишься? А это тоже радио, только... Вы находитесь на территории научной базы «Реликт». В настоящий момент база законсервирована. Подтвердите ваши полномочия. Да заткнись ты, зануда! Повернув голову к ближайшему динамику, ряхнула Маруся. И... Наступила тишина. Ничего себе. Услышал, поразилась Маруся. Или просто запись кончилась? Не кончилась! Девочка вытаращила глаза от удивления. Эй, ты что, меня понимаешь? Да, Уф снова задрожал, накрепко зажмурившись. Маруся тоже стало не по себе. На пустой базе обнаружился невидимый хозяин. Но особой робости она не испытывала. Все-таки, в отличие от туфа девочка с раннего детства росла в окружении всевозможных технологических новинок. «А ты кто?» – медленно поднявшись на ноги спросила она. «Вы разговариваете с офис-менеджером научной базы «Реликт». «Для удобства обмена информацией». И вербальных контактов вы можете обращаться ко мне, господин Исин. Исин? Это фамилия такая? Машинально поинтересовалась Маруся. Это сокращение от слов ⁇ искусственный интеллект ⁇ И здесь искусственный интеллект помрачнела девочка. Словосочетание лишний раз напомнило ей О пережитом несколько минут назад разочаровании в собственном отце В человеке, который до этого на протяжении всей жизни Был для Маруси самым близким, самым родным А он, оказывается, давал взятку Чтобы его дурацкий интеллект установили на самолеты И потом гибли люди Все находившиеся на борту С какой целью вы проникли на территорию базы Ерипт. Уй, да никто никуда не проникал, раздраженно отмахнулась Маруся, погруженная в свои переживания. Здесь мама моя работала, Ева Гумилева. Повисла звенящая пауза. Уф открыл один глаз. Маруся, голов уходить Не знаю, дернула в ответ плечом Маруся. Мне плевать. Рык господина Есина ударил в уши. «Вы состоите в близких родственных отношениях с ведущим научным сотрудником базы Евой Гумилёвой?» «Я же сказала, я ее дочь!» — выкрикнула Маруся. «Что непонятно?» «Назовите ваш идентификационный номер!» «Зачем?» «Если ваш номер совпадет с номером, имеющимся в моей памяти, запустится особая подпрограмма, ориентированная на вашу личность и называющаяся «Добро пожаловать, Марусенька!»» «Ничего себе!» – поразилась Маруся и тихо спросила. «А кто создал эту подпрограмму?» Ответ ее не удивил. «Ведущий научный сотрудник базы – Ева Гумилева». 9 -7, 7 Когда она закончила диктовать номер, и Исин выдержал паузу И вдруг из динамиков зазвучал приятный женский голос С характерной хрипотцой, слышимой в конце каждой фразы Здравствуй, Марусенька Добро пожаловать на базу Когда мы виделись последний раз, тебе едва исполнилось три года Я твоя мама К сожалению, у меня очень мало времени, поэтому всю необходимую информационную поддержку и техническую помощь тебе окажет господин Исин. Надеюсь, что скоро мы сможем увидеться. Ничего не бойся, девочка моя. Целую. До встречи. «Мой Мамьефа!» – расцвел Уф. «Гофорить Мамьефа!» «Да уж, умеет наша Мамьефа озадачить». Пробормотала Маруся и обратилась к Исину. О какой поддержке и помощи говорила мама? «Согласно подпрограмме «Добро пожаловать, Марусенька» к вашим услугам вся сохраненная в архивах информация, оборудование базы и склады на нижних уровнях». «Слушай, а ты не мог бы говорить потише?» «Я могу переключиться на другую голосовую оболочку». Вот-вот, обрадовался Маруся, а то ты пугаешь моего Йоху. Да и у меня уже уши болят. Предлагается голосовая оболочка учитель, донесся из динамиков строгий холодный голос. Нет, такую и не надо, замотала головой Маруся. Предлагается голосовая оболочка, старина Кузьмич, прикрепил прокуренным баритоном Исин. Тоже мимо. Предлагается голосовая оболочка хороший парень. Вот этот голос понравился Марусе больше всего Веселый, чем-то похож на босок Ильи Она уже хотела дать согласие, но тут ее озарила. Господин Исин, а почему вы считаете себя мужчиной? Для удобства общения искусственные интеллекты моего типа По умолчанию гендерно определяются как мужчины Но эта функция может быть перенастроена А давай ты будешь э, девушкой? Пауза. Тишина. Что, молчишь? Не нравится? Я не молчу. Мне не может нравиться или не нравиться то, между чем я не вижу принципиальной разницы. Ой, какой ты нудный, рассердилась Маруся. Все, будешь девушкой. Подбери подходящий голос. А звать тебя будут. Исенкой. Хорошо. «Принято!» — отозвался искусственный интеллект дерзким задорным девчоночным голоском. «Голосовая оболочка устраивает? Тембр подходящий?» «Вполне!» — кивнула Маруся и спохватилась. «Исенка! А ты нас видишь?» «Вижу! Изображение поступает с двенадцати камер!» «Ничего себе!» — Маруся огляделась, но камеру не заметила. Наверное, они были очень маленькими Ну все, давай, показывай и рассказывай, где тут у вас что С чего лучше начать? Еда, промычал за спиной Маруси Уф, моя хотеть еда О, Вот именно, моя хотеть тоже, согласилась с Йоху девочка Есть на базе какая-нибудь еда? И душ? Еда нашлись. Душ оказался теплым, и Маруся почувствовала себя вполне комфортно, переодевшись в найденные в раздевалке огромные, но чистые футболку и штаны. ну и да оказалась именно какой-нибудь. Галеты, консервы, замороженные овощи. Огромный холодильник, обнаруженный Марусей по подсказке Исинки за дверью с надписью «Лабораторный склад номер один». За 12 лет наморозил толстенную снежную шубу, и упаковки продуктов пришлось буквально вырубать изо льда. Нашлась и микроволновка – старинный громоздкий аппарат с кнопочным управлением. Впрочем, Маруся довольно быстро разобралась, что и как. Она вывалила в фарфоровую тарелку и разогрела себе две банки тушенки, а в вегетарианцу Уфу в стеклянной миске несколько пакетиков с овощными смесями. Усевшись в холле на диване, они принялись ужинать, обедать и завтракать одновременно. «Вкусно!» — уминая овощное рагу, прочавкал Йоху. «Угу, сойдет», — качнув мокрой после душа головой, ответила Маруся, запивая сухие галеты пакетным чаем. «Исенка, а что изучала моя мама?» База-реликт создавалась для наблюдений за жителями бывшего рабочего поселка Алые Зори и антропологических исследований. «А ты не могла бы объяснить попроще, без всяких научных словечек?» «Могу, конечно. С чего начать?» «Ну, с самого начала». Маруся откинулась на спинку дивана, ощущая во всем теле блаженную сытость. «Как там обычно в сказках? Жили и были...» принято Итак, объект, на территории которого размещается база «Реликт», а именно военно-складской комплекс номер 27, был построен в 1953 году в рамках проекта 51. «Подожди, военно-складской?» – перебила Исенку Маруся. «А при чем тут военные?» «Оглядитесь вокруг. Над вашими головами». Почти 30 метров кристаллических горных пород, а под ногами еще 7 этажей помещений различного назначения. Неужели вы думаете, что все это было построено в труднодоступной местности на средства научной экспедиции? А на чьи средства? И зачем? И говори мне ты, а то я чувствую себя как на экзамене. Принято. Ты, Маруся, находишься на бывшем оборонном объекте, построенном на случай ядерной войны между СССР и США. К началу 50-х годов Соединенные Штаты имели достаточное количество ядерных зарядов и средств их доставки, чтобы уничтожить большинство крупных промышленных и военных объектов на территории Советского Союза. Тогда руководство приняло решение о создании сети секретных баз, которые в случае полномасштабных военных действий должны были стать опорными пунктами сопротивления. Ты, «Ты такая умная!» — насмешливо протянула Маруся. «В мою базу данных заложено свыше 3000 энциклопедий и словарей по различным областям знаний», — холодно отозвалась Исенка. «Кроме того...» Все ясно, я поняла. Мы на старой военной базе. Ученые приспособили ее под себя, а солдаты куда делись? В 90-х годах 20 -го века большинство комплексов проекта 51 были выведены из состояния боевой готовности. Техника, вооружение, боеприпасы частично вывезены. Маруфя! жарким шепотом обратился к девочке Уф. Моя не понимать! Уф! Где нофы лафека? Который гафарит Это тоже типа радио Ложись-ка ты, Уфочка, спать Я продолжаю? Бесстрастно поинтересовалась Исинка Да все и так понятно Все вывезли Не все Да, Марусе стало интересно И что осталось? Согласно имеющимся у меня данным На третьем уровне складского комплекса находится неучтенное количество обмундирования Средств радиохимической защиты, медикаментов и боеприпасов для стрелкового оружия Кроме того, в специальной штольне установлена подземная гидроэлектростанция типа ВЭС-500 Которая и снабжает весь комплекс электроэнергией Возможно, на нижних уровнях имеется и другое военное имущество Но точных данных у меня нет Маруся вспомнила о своем перемазанном комбинезоне. Об мундировании? Интересно. Завтра посмотрим. А пока-пока. Не поняла, отозвала Сисенка. Спать я хочу! Что непонятного? Выключить свет? Ага, разбудешь часов через пять. Спокойной ночи. Принято. Спокойной ночи, Маруся. Марусю разбудили включившиеся лампы и негромкая музыка, видимо, запущенная Исинкой. Первым делом девочка посмотрела на коммуникатор. Таймер показывал, что осталось чуть более 44 часов. «Время идет, а я ни на шаг не приблизилась к своей цели», — огорчилась Маруся и спросила. «Исинка, ты здесь?» «Да, Маруся. Доброе утро». «Бывало и добрее». «Какие будут распоряжения?» Будут вопросы Куда и зачем ушла моя мама? И где все ученые? Прямых ответов у меня нет А какие есть? Кривые? Интересующая тебя информация может быть получена в результате ознакомления с файлами и документами из архива базы Ну хорошо, тогда давай так Сперва умыться, потом завтрак Потом мы с Суфом сходим на нижние этажи Мне надо переодеться Ну а файлы оставим на сладкое. Маруся не договорила, легко соскочила на пол, зевнула. Йоху, сидя у двери, теркула ками глаза. Пошли, махнула ему девочка. Кувать! А что ты против? Не... На этот раз Маруся более тщательно исследовала лабораторный склад номер один Обнаружив в шкафах массу разных продуктов Крупы, макароны, рыбные консервы, муку, кофе По большей части давным-давно просроченных Рисковать здоровьем не, не хотелось Но отказаться от кофе она не смогла Содержимое банки окаменело, и Маруся, кое-как вытряхнув коричневые куски на лист бумаги, принялась дробить их рукояткой пистолета. В итоге ей удалось сделать себе чашку напитка, по вкусу отдаленно напоминающего тот, что варила соседка Клавдия Степановна. Уф довольствовался очередной порцией овощной смеси. От кофе Йоху отказался, и, едва понюхав его. «Моя нравится, Ноф! Фикотно! Уф!» «Ну и ладно, мне больше достанется», – рассудила Маруся. Грызя галеты и запивая их каменным кофе, она раз за разом мысленно возвращалась к отцу и его поступкам. Девочка представила себе весы. Такие старинные весы с чашками, их еще часто изображают на вывесках аптек. На одной светлой чаше поместился Андрей Гумилев, всемирно известный бизнесмен. Дипломат, инвестор, готовый, несмотря на страшную занятость, по первому звонку из любого конца света бросаться спасать свою непутевую дочь и не жалеющий для нее ничего. Этого человека, своего папу, Маруся хорошо знала и любила. А на темной чаше весов восседал совсем другой Гумилев. Жесткий. Точнее, жестокий делец, упрятавший в тюрьму собственного друга, сгубивший сотни жизней ни в чем не повинных людей ради достижения своих целей. И как ни крути, эта чаша пока перевешивала. Маруся вспомнила последние слова Ковалева и дрогнувшим голосом спросила. «Исенка, слушай». «А кто сказал, цель оправдывает средства?» Эту фразу приписывают основателю ордена иезуитов Игнасию Лайоле. «Иезуитов? Кто это?» Иезуитый. Официальное название – Общество Иисуса. Орден Римско-католической церкви, члены которого дают обед прямого и беспрекословного подчинения римскому папе. Орден был основан в 1534 году. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Достаточно. Маруся скорчила гримасу. Она терпеть не могла вот такой вот научной информации. А уж когда слышала всякие там в 1500 каком-то году... Девочку начинала клонить в сон «Исенка, скажи просто, они, эти иезуиты, хорошие или плохие?» «Однозначно оценить деятельность ордена весьма затруднительно Могу лишь сказать, что иезуиты активно вмешивались В политическую жизнь различных государств Понятно Маруся решительно отставила опустевшую кружку Смахнула со стола крошки Отец, весы, изуиты. Настроение стремительно портилось, и надо было отвлечься. «Исенка, я собираюсь на нижние уровни базы. Ты расскажешь, где там что лежит?» «Да. Поскольку там нет камер слежения, рекомендую взять в холле специальную гарнитуру связи. Если ты будешь использовать ее, я смогу видеть и слышать все, что будет с тобой происходить». Усмехнувшись, Маруся произнесла любимую фразу Исинки «Принято!» и поспешила в холл Уф поплелся следом После сытного завтрака он явно не прочь был еще поспать Но раз Маруся сказала «идем», надо было идти После украшения страшного жестяного голоса Гигант проникся к девочке уважением Лишь немного уступавшим тому, что он испытывал к маме Маруся и Йоху шагали по проржавевшим лестницам, спускаясь все ниже и ниже. Над их головами качались тусклые лампы в защитных колпаках, где-то капала вода. Ровный гул работающей гидроэлектростанцией наполнял собой огромное подземелье, заглушая потрескивание железных ступеней. «Вы прошли второй уровень и сейчас спускаетесь на третий», – прошуршал в наушнике голос Исинки. Клипсу гарнитуры связи Маруся надела на правое ухо. Усик микрофона торчал сбоку от рта, а объектив мини-камеры На гибком проводе девочка поместила над головой. Таким образом, Исенка видела то же самое, что и Маруся. Ей было жутковато. Нижние уровни базы, погруженные в таинственный полумрак, оказались необъятными. Стальные ворота, бетонные колпаки охранных постов с узкими бойницами, тревожные надписи, сделанные на стенах красной краской, блок номер три, зона погрузки, коридор под наблюдением внимание, запретная зона предъявить пропуск все это пугало Марусь девочке казалось что в любой момент из мрака им навстречу поднимется какое-нибудь лязгающее чудовище боевая машина или робот древний сторож базы готовый уничтожить всякого посягнувшего на его сокровище похоже, Йоху испытывал сходные чувства Гигант держал топорик наготове и все время бормотал себе под нос, как заклинание. «Мое не бояться! Уф! Мое не бояться!» «Вы на третьем уровне», — сообщила исинка когда они оказались на площадке перед очередными воротами, выкрашенными в темно-зеленый цвет. «Сейчас я открою проход. Идите внутрь в хранилище». Взвыли электромоторы, стальная плита дернулась и отползла в сторону. Маруся шагнула в темноту, вспыхнул свет. Девочка увидела сводчатый зал, вырубленный в скале. Дальняя стена терялась во мраке. По сторонам тянулись многоэтажные железные стеллажи, плотно заставленные ящиками и контейнерами. Голос Исинки зашуршал в ухе Маруси. «Вы на месте. Здесь хранится обмундирование, обувь, средства защиты. Смотрите на маркировку. Ящики опломбированы, но, думаю, пломбы можно снять. Я сохраню соответствующую отчетную запись в своей памяти». «Исинка». «Да, Маруся». «Почему здесь так страшно?» «Страх — эмоциональная категория. Она складывается из многих составляющих. Предполагаю, что тебя подавляет общий антураж базы. Полумрак, мрачные цвета, строгая упорядоченность. Так все, хватит!» «Принято. Мне нужна обувь и летняя одежда». «Патрон надо!» — промычал за спиной Маруси Уф. Пифталет без патрона. Плохо. Не нравится, Уф!» «Ничем не могу помочь!» Маруся показалось, что в голосе Исинки проскользнули извиняющиеся нотки. «Вам придется самим искать необходимое. У меня нет информации по логистике складов третьего уровня». Искать пришлось долго. Маруся и Йоху, чихая от пыли, вскрыли не меньше сотни ящиков, взломали дверцы нескольких контейнеров, прежде чем девочка обнаружила почти подходящие ей по размеру армейские ботинки с высокой шнуровкой. Почти, потому что те, кто собрал здесь все эти вещи, явно не предполагали обувать 14-летнюю девочку с 37 седьмым размером ноги. Ботинки Марусе понравились. Тяжелые, кожаные, на толстой рифленой подошве. Они сразу придали ей уверенность. «А то, что найденная обувь оказалась на три размера больше...» «Ай, в конце концов натяну несколько носков и порядок», — решила Маруся, благо на складе обнаружился и ящик с носками. А вот с одеждой все оказалось сложнее, и дело тут было уже не в размере. Правда, девочка подобрала себе две симпатичных тельняшки, бестрепетно выбросив найденную в душе футболку — Но ей решительно не нравились эти штаны и куртки унылого защитного цвета. Она рассчитывала найти на складе какой-нибудь крутой камуфляж. Но, увы, в распотрошенных ящиках ничего похожего не было и в помине. «Это тряпье ничем не лучше моего комбинезона», — сердилась Маруся. Но когда в конец расстроенная девочка уже собиралась покинуть склад, удача все же улыбнулась ей, пусть и самым уголком рта. В сером пластиковом боксе, стоящем отдельно от остальных ящиков, Маруся наткнулась на жилеты разгрузки, идеально камуфлированные под цвета тайги. Множество карманов, кармашков, клапанов, лямок, карабинчиков, нашивок делали разгрузки навороченными и стильными. Маруся зашнуровала ботинки, натянула на себя более-менее подходящий по размеру жилет и расстегнула ворот комбинезона, чтобы было видно тельняшку. Дополнив экипировку кепкой, она завертелась перед хлопающим глазами Уфом. «Ну что, похоже, я на бойца десантно-штурмовой бригады?» «Моё не внать, Уф!» «Их ты, даже комплимент сделать не можешь!» насмешливо сморщила нос Маруси. Исенка, а тут где-нибудь зеркало есть?» Слева от входа на склад на схеме обозначено несколько помещений. Одно из них — швейная мастерская. Там, видимо, должны были подгонять обмундирование. «Ясно!» — пропела Маруся. Она сообразила сразу. В швейной мастерской без зеркала не обойтись никак. Девочка быстро нашла несколько запертых железных дверей с табличками «За складом швейная мастерская, начальник Ахаче, караульное помещение». Сорвав пломбу, уф, взломал замок, и Маруся вошла в мастерскую. Зеркал тут оказалось целых пять. Из них на Марусю взглянул какой-то персонаж японской манги. Высокие ботинки, камуфляж, тельняшка, растрепанные волосы и разноцветные глаза. Хотя нет, скорее это была не манга. «Русский десант! Помощь друзьям! Смерть врагам!» Звонко крикнула Маруся и рассмеялась. «Не поняла», — немедленно отозвалась Исенка. «А, не обращай внимания», — продолжая хихикать, ответила Маруся. Мультик про трех друзей-десантников и боевого кота по кличке Берет, которым она засматривалась в дошкольном детстве, явно не был знаком искусственному интеллекту. «Так или иначе, но проблемы с одеждой и обувью решены. Пора приступать к изучению файлов из архива базы, чтобы понять, куда идти дальше». Внимание девочки привлекли треск и грохот, доносившиеся из-за двери мастерской. Выглянув, Маруся увидела, как Йоху, орудуя найденным тут же ломом, курочит дверь с табличкой «Караульное помещение». «Исенка, что там?» Нет информации. Могу предположить, что за этой дверью размещался караул, осуществлявший охрану внутренних объектов базы. Уф тем временем справился с замком, ударом ноги распахнул дверь и скрылся внутри. Прошла минута, вторая. «Ну, где ты там?» — нетерпеливо окликнула гиганта Маруся. «Нам пора наверх!» «Моя, и тихо! Торжествующе проревел Уф, появляясь в дверном проеме с какой-то черной и длинной железякой в руках. По каменному полу за Йоху волочились звеня не то ремни, не то цепи. «Маруфя! Моя на фол, Бальфой! Пифтолет! Уф!» «Что еще за бальфой пистолет", не поняла Маруся. Йоху вышел в полосу света, держа свою находку на вытянутых руках. «Это ПКМ», — сообщила девочке Исинка. «Что?» «ПКМ». 7,62-мм шестидесяти пулемет Калашникова. Является модернизированным вариантом пулемета ПК, разработанного в 1961 году конструктором Михаилом Калашниковым, как замена устаревшему ручному пулемету Дегтярева. ПК применялся почти во всех войнах и вооруженных конфликтах второй половины 20 века. Он использует газоотводную автоматику, запирание ствола осуществляется поворотным затвором. «Газоотводный узел имеет трехпозиционный газовый регулятор». «Ну, ничего себе!» — пробормотала Маруся, разглядывая грозное оружие. Уф, сияя совершенно счастливой улыбкой, наматывал на себя пулеметные ленты, набитые патронами.